а на следующий день после занятий было подведение итогов за декаду, и это оказалось не просто формальностью, а целым событием с участием ректора, мастера Кайдена и мастера Сорина. Когда мы вернулись в класс с медитацией, на доске уже был написан список нашей группы и расчерчено пять граф, средняя из которых была заполнена цифрами с непонятным значком рядом. Заголовки вверху граф гласили «Приятный». отмечен положительно, отмечен отрицательно, первоначальный размер резерва, текущий размер резерва, прогресс. Подведением итогов занимался мастер Кайден. Для начала он зачитал положительные отзывы каждого из ведущих у нас занятия преподавателей. Мастер Гарун отметил всех, а меня даже дважды, видимо, за находку историй о магах. Мастер Леонила Отмечала меня Енисара и Тарика, и нас же троих отметил мастер Вирида за удачно разгаданную головоломку при первом таком задании. Мастер Сорин никого не отмечал, но как нам сказали, измерения резерва и так всё покажут. Мастер Ивар отметил всех, кто учился бегать у Рейса и дважды самого Рейса. Отрицательных отметок было всего две, и обе от мастера Кайдена. Мне и Вадеру. Я даже расстроилась, что меня к нему приравнивали. За что, Уталя, отрицательная отметка? Возмутился Марик, и я пнула его под столом, чтоб не лез. За излишнюю любознательность. Зло зыркнул на нас мастер, но тут вмешался ректор. А могу я узнать подробности, мастер Кайден? Адептки не имеютца на первом курсе изучить поддерживаемые заклинания и при этом угробить не только себя. на и остальные группу. Зло ответил тот буравя нас недобрым взглядом. Откуда вам известно про подобные заклинания и почему они необходимы вам именно сейчас? Обернулся ректор ко мне с недовольным выражением на лице. Да я про них вообще впервые от мастера Кайдана услышала, испуганно пробормотала я и вновь попыталась объяснить, к чему тогда был задан вопрос. Просто я вечером перед этим у себя в комнате тренировалась держать перо. и одновременно пыталась учить историю. Но получалось плохо, так что я сосредоточилась на истории, а про пиро почти забыла. А оно продолжало висеть и даже дольше, чем на уроке. Ну, я и стала сравнивать, что делаю не так, как во время занятия. Выходило, что на уроке я постоянно пыталась вливать в символ энергию, а вечером этого не делала, потому что отвлекалась, и результат был при этом лучше. Попробовала вспомнить, говорили ли нам что-то про это, но и не смогла. Только я и сейчас не понимаю, почему заклинание продолжает работать, если его энергией не подпитывать. Про это я и пыталась спросить, но толком объяснить не сумела, а мастер Кайден разозлился. Ректор сурово перевёл взгляд на своего заместителя. "Мастер Кайден", слегка растягивая слова, произнёс он. Вам не кажется, что следует исправить выставленную отметку и на следующем занятии прояснить данный вопрос для адептов? Тот скривился, как будто пол лимона сразу откусил, а выплюнуть нельзя, и кивнув ректору, переставил мою отметку из отрицательных в положительные, но при этом так недобро покосился на нас с близнецами, что мне стало откровенно страшно. А потом... Мастер Сорин достал артефакт для точного измерения резерва и нас стали по одному вызывать к учительскому столу, вслух оглашая результаты. Самый большой резерв оказался у Рамины – ровно два ученических кристалла. Еще семь человек, включая меня и обоих близнецов, дотянули до одного ученического, остальные не дотягивали буквально чуть-чуть. Мастер Сорин нас очень хвалил и И даже сказал, что такие результаты у группы обычно бывают к концу первого месяца, так что похоже, не зря мы усиленно качали резерв. Затем преподаватели начали считать так называемый прогресс, то есть во сколько раз вырос резерв по сравнению с первоначальным. У остальных адептов результаты колебались от полутора до 4 раз. Нормой за первую неделю считалось полтора-два раза. Мой результат перепроверили все трое, но у всех упорно выходил прогресс в восемь раз. Мастера отказывались верить результатам и убеждали друг друга в невозможности полученного значения. «Да даже для того, чтобы резерв вырос в пять раз, каждый день нужно полностью выливаться по два раза», – вслух удивлялся мастер Сорин. «Где это вы видели первокурсника, который больше одного раза полностью резерв бы сливал?» Они даже на заливке кристаллов не усердствуют, саркастически добавил мастер Кайден. Ну, вообще-то в этой группе многие как раз усердствуют. Несколько задач она произнёс мастер медитации. Если сложить все залитые ими сегодня кристаллы, получится примерно магистерский. Что ж, думаю, нет смысла спорить, лучше посмотрим на результаты за следующую декаду, прервал ректор дискуссию. А пока я с радостью констатирую, что в данной группе нет ни одного кандидата на отчисление. Тремя лучшими адептами признаны Янисар, Тарик и Наталья. Остальные должны равняться на них. А теперь все могут быть свободны. После этого архимаг Таврим и оба мастера покинули класс. Что делать сейчас будете? обернулся к нам с близнецами вехоростый Эрин. Пойдём на почту на работу, ответил за всех троих Тарик. А можно я с вами? — попросила подошедшая к нам Рамина. «Э-э-э...» — дружно замялись мы, не зная, как отреагирует на это работодатель. «Давайте лучше у многоструйного фонтана после ужина соберемся, кто хочет», — внес свое предложение Енисар. «Я попробую яблок дома выпросить». «Эх, не могу», — с сожалением вздохнула я. «Мне нужно дом сторожить». «Так это и есть возле дома Элтара», — перебил меня мальчишка. «Чуть дальше по улице». И от фонтана колодку видно. Меня когда-то отец за архимагом посылал, и долго ждать пришлось, а у дома посидеть негде. Вот я и пристроился тогда у фонтана. Здорово тогда приду, обрадовалась я. На том и разошлись. Мы снова трусцой бежали на почту, а Тарик в процессе читал брату нравоучение. Ну кто тебя за язык тянул? Никто бы таль за одну отрицательную отметку не выгнал, тем более у неё положительных и так больше всех было. Но ведь несправедливо же поставил, и ректор на нашу сторону встал, оправдовался тот. Встать-то он встал. А вот мастер Кайден нам теперь жить и не даст. И ведь только-только получше относиться начал, продолжал настаивать Тарик. Марик жалобно посмотрел на меня, ища поддержки. Мне, конечно, неприятно было, что к Вадеру приравнивали, но лучше бы ты и вправду не вмешивался. Теперь он на нас же и отыграется. Грустно сказала я окончательно сникшему мальчишке. «Ладно, что сделано, то сделано, будем бороться». А на почте нас ждала такая груда посылок и писем, что мы даже пожалели, что никого с собой не взяли. Прикинули, сколько времени уйдет на то, чтобы все разнести, и попросили разрешения у почтаря сначала забежать на ужин в академию и только после этого занести ему собранные деньги, а то голодными останемся». Господин Зиран согласился легко. Видимо, за это время нам таки удалось завоевать его доверие. Разносили посылки бегом и всё равно добрались в столовую только к самому концу ужина. Мальчишки ещё и по медяшке зачтение писем заработали. Ели вяло, просто потому что надо. Эта докада далась непросто. Договорились встретиться у ворот академии, и я пошла собирать вещи на выходные, а у ворот меня уже ждала целая компания. Близнецы Рамина, Рейс и Эрен и все решили идти с нами через корчму и почту. Так что к Фонтано наша шестёрка добралась, прилично помотавшись по городу. Там уже ждал Енисар, нервничающий на целой корзине с яблоками. Вы почему так долго? возмутился он. Посылок много было, деньги пришлось после ужина относить. Отчиталась я и ухватила понравившееся яблоко. Слушай, А тебя родители ругать не будут, обеспокоился за судьбу сокурсника Эрин. Здесь же медяшек на пять. Во-первых, я взял с разрешения, а во-вторых, для нас это недорого. Сами выращиваете что ли, предположил Райс. Нет, просто я мальчишка на мгновение зажмурился, потом обвёл нас взглядом и торопливо проговорил: "Я юнный герцек, янисар устиец". Адепты поражённо притихли, видимо, это действительно круто. И только я в прошлый раз не оценила той самой крутизны. Ух ты, настоящий. Первым пришёл в себя Марик и ткнул в сокурсника пальцем для проверки материальности. Это выглядело так забавно, что все невольно начали смеяться, и напряжение спало. Потом мы с удовольствием хрустели принесёнными Яном отличными яблоками. и пытались попасть в бегающих вокруг Марика и Рейса струями воды из фонтана, направляя их ладонями. Я вспомнила про настольный хоккей из моего мира, и мы разбились на две команды, на ходу придумывая местный вариант. Поле начертили прямо на земле и по жребию определили несчастливца, который будет держать левитацию пару ворот из прутиков, связанных травой. Несчастливцем оказался Рейс. Остальные Варужившись найденными в округе небольшими палочками, половину которых ошкурили, чтобы не путаться и не отдавать пас соперникам, пытались загнать в ворота противника плот какого-то дерева, по форме похожий на лесной орех, но более мягкий и, по словам мальчишек, несъедобный. Импровизированными клюшками управляли при помощи левитации, куда только усталость делась. В результате все, кроме Рамины, остались с пустым резервом. Тот близнец увиделе местного воришку, который своей наглостью стоял поперёк горла даже у уличной детворы, а сейчас прицеливался к кошельку зажиточной тётки, ожидающей кого-то на лавочке. Подговорённая нами Рамина в момент отвязывания кошелька с помощью левитации ткнула наглеца острой палочкой в место пониже спины. И впервые за 2 года этот твар был пойман с поличным, а мы тихо ритеровались, дабы не привлекать к себе внимания. Ребята разошлись, кто по домам, кто в академию, а я неторопливо пошла к дому Архимага Элтара, тихо паникуя по поводу того, удастся ли мне открыть дверь, особенно учитывая почти пустой после игры резерв. Паниковала, кстати, зря. Дверь открылась с первой же попытки. Я прошла в отведённую мне комнату и достала из стоящего там комода постельное бельё, как объяснил Элтар, Это была гостевая комната, и здесь имелось всё необходимое на случай нежданного гостя. Я тогда вспомнила поговорку про татар, но озвучивать не стала, всё равно бы не понял. Оставив сумку возле комода, пошла на полюбившуюся мне веранду для медитаций, прихватив сборник историй о магах, чтобы там почитать, пока ещё не стемнело. Попыталась одновременно с этим ещё и медитировать, но получалось или нет, трудно было сказать. Когда стало смеркаться, переключилась только на медитацию и примерно за полчаса добилась полного восстановления резерва. Сегодняшние результаты измерения впечатлили меня не меньше, чем преподавателей, и я решила выливать резерв хотя бы 3 раза в день, чтобы он быстрее рос. Вернувшись в дом уже в темноте, порадовалась тому, как здорово тут устроено освещение. Оно само загоралось в помещении, когда я туда входила, и гасло после моего ухода. А ещё здесь был самый настоящий душ, в котором я с огромным удовольствием помылась, поскольку архимаг сам мне его показал и разрешил воспользоваться. Это была совсем маленькая комнатка, примерно метр на метр, с множеством знаков и символов на стенах, краном без душевой лейки на самом верху и гусаком-включателем примерно на уровне пояса, но по местным меркам это было просто шикарно. Очень хотелось посидеть с книжкой в кресле в библиотеке, Но после медитации и душа, глаза закрывались буквально на ходу, так что я добралась до предусмотрительно заправленной заранее кровати и провалилась в сон. Просыпаться было здорово. В лучах заглядывающего сквозь тонкие занавески утреннего солнышка. Когда-нибудь и у меня будет такой дом с душем, верандой для медитаций и заглядывающим по утрам в окно солнышком. А пока я быстренько сделала утреннюю зарядку на заднем дворе. И поскольку до завтрака в академии было ещё время, решила поставить очередной магический эксперимент по левитации. Позаимствовав у архимага вполне обычного вида металлическое ведро, наполнила его водой на четверть и попыталась поднять. Ничего у меня не вышло, и я, решив, что пока для меня получившиеся почти 3 кг слишком тяжелы, отлила половину на газон. И снова меня постигла неудача. что уже показалось странным, поскольку с деревянным бруском перед этим никаких проблем не возникало. Я потому и начала с ведром экспериментировать. Что брусок было слишком легко держать и резерв медленно выливался. Что-то я делала явно не так. Но вот что. Сходила в дом и принесла стилус. Попробовала левитировать его. Тот послушно воспарил в воздух и повертелся в разных направлениях. Попыталась поднять ведро с остатками воды. Никакого результата. Странно. Вроде в обоих случаях символ в центр помещаю и напитываю его энергией. И тут до меня наконец дошла настолько элементарная вещь, что я в сердцах себя даже по лбу хлопнула. До этого все объекты, которые мы левитировали, были цельными, а внутри ведра была вода, в которую я, привыкнув ориентироваться на центр объема, и направляла символ. Естественно, вода, будучи в жидком состоянии, подниматься без ведра не желала. Переместила символ в центр ведёрного дна и сразу же подняла чуть наполненное ведро без особых усилий. Поразительно, что несколько дней назад мне удалось поймать колбу, ведь тогда я даже не задумалась, куда помещать символ, и мне невероятно повезло. Вернулась к первоначальной задумке с четвертью ведра и оно приподнялось, но уже со значительным усилием с моей стороны. Продержать его удалось примерно около минуты, после чего у меня кончился резерв. Сразу дико захотелось есть, так что яйца до основного завтрака не дожили. Довольная результатами, я, заперев дом, легкой трусцой побежала в академию, пытаясь на ходу еще и медитировать, благо дорога была простая и уже знакомая. В столовой вся наша компания, кроме Енисара и Эрины, которые жили в городе с родителями, постепенно собралась за одним столом и начала обсуждать совместные планы на сегодня. Решено было до обеда делать уроки, а после опять собраться у многоструйного фонтана. Близнецы до общей встречи ещё собирались заскочить на почту, а Рейсу поручили зайти за Эрином. Ити за Енисаром никто из ребят не решался. Пришлось пообещать, что если уборщица к тому моменту уже закончит работу, вместе сходим. Вернувшись в дом Элтара, я по всячай случаям постирала свои вещи, переодевшись в запасную спортивную форму. Благо читать у меня получалось уже сносно, и на уроки уходило немного времени. Программа была рассчитана на детей 8-10 лет, и мне не составляло труда пересказать 3-4 листа не слишком изобилующего датами текста. Нам начали задавать упражнения из учебника по рисованию, но и это не отнимало у меня слишком много времени, несмотря на то, что схемы я вычерчивала максимально аккуратно. Так что к тому моменту, когда через пару часов раздался звонок в дверь, я лежала на веранде, дочитывая забавные истории о магах. На перилах вокруг сохла выстиранная одежда, поскольку бельевой верёвки или чего-то на неё похожего я не нашла. Обайдя дом и вежливо поздоровавшись с пухлой незнакомкой средних лет, в ответ получила крайне удивлённый взгляд. Вы, Аделина? На всякий случай уточнила я, хотя женщина очень походила на описание, данное архимагом. Да, окончательно растерялась она. А вы что тут делаете? На чую, не удержавшись с улыбкой, вспомнила формулировку архимага. То есть как, на чуете? Опешила женщина и даже отступила на шаг назад. Я поняла, что дальше шутить не стоит, и поспешила внести ясность. По поручению хозяина дома, Архимага Элтара, я такой же наёмный работник, как и вы. То есть ты что-то вроде сторожа. Несколько расслабилась Аделина, и тут же о задаче наспросила скорее у себя, чем у меня. Хотя зачем тут сторож? Трудно сформулировать, кто я. Вот конкретно вам велено сказать, что всё как всегда, и после окончания уборки отдать три медяшки, которые мне для оплаты оставили. А насчёт ночёвки это сам господин Эльтар так выразился. Я ему в ответ такое сказала, что даже вспоминать стыдно. Смущённо улыбнулась я, и женщина, окончательно успокоившись, улыбнулась мне в ответ. Я толкнула дверь, предлагая ей войти внутрь и приступить к своим обязанностям. Она уверенно прошла по коридору, открыла дверцу в чулан и остановилась в растерянности. Что-то не так? попыталась прояснить ситуацию я. Ведра нет. удивлённо повернулась ко мне уборщица. Ой, выдала я, вспоминая, что мой тренировочный снаряд так и остался на заднем дворе. Сейчас принесу. Я на нём левитацию отрабатывала и забыла на место поставить. Получив орудие труда, Аделина начала суетиться по дому. И я, дабы не мешать ей, снова ушла читать на веранду. Примерно через полчаса пришла женщина, которой было велено отдать пузырёк с ярко-синим содержимым и забрать у неё за это три серебрушки. Расплачиваясь, женщина окинула меня крайне заинтересованным взглядом, но ничего не спросила. Она вообще была крайне лаконична. Почти сразу за ней пришёл один из записанных мужчин. Продиктовала ему заученный наизусть адрес. На его попытку выяснить, кто я такая, ограничилась формулировкой наёмный работник и демонстрацией медальона адепта после попытки проявить настойчивость в выяснении моей личности и места в жизни архимага. Собеседник погрустнел и ретировался. Аделина управилась примерно за час и, получив причитающуюся оплату, удалилась, прихватив оставленную архимагом в специальной корзине одежду и бельё для стирки. Перед уходом распросила её, чем тут можно погладить вещи. Оказалось, и на это есть специальный артефакт с кристаллом, который даже имелся в наличии у архимага, только кристалл оказался пустым. Ну, теперь для меня это не проблема. Ученический кристалл, используемый в артефакте, я залить уже могла. Стала собираться на обед в академию, и поскольку выстиранная одежда ещё не досохла, переоделась в предусмотрительно прихваченные вещи моего мира. Задно проверим, насколько лояльны местные жители к призванным. Одевшись, с удивлением обнаружила, что меньше, чем за месяц пребывания в этом мире, здорово похудела. Джинсы, которые раньше обтягивали меня настолько плотно, что заставляли задуматься о диете, были даже чуть велики, а ремень застегнулся на следующую за привычно разношенной дырочку. Поход в академию на обед закончился вполне благополучно. Мой внешний вид привлёк массу внимания, но и только На меня глазели, шептались, а одна женщина, очень смущаясь, попросила потрогать джинсовую ткань, но никакой агрессии не было. Так что либо мне по дороге попадались на редкость миролюбивые жители, либо Карен несколько преувеличивал серьёзность проблемы. Сокурсники тоже уделили некоторое внимание моей одежде, но их значительно больше интересовал вопрос: пойдём ли мы за Енисаром? Да, все вместе. «Как близнецы освободятся, заходите за мной и пойдем. Только где бы узнать адрес?» – задумалась я. «Чего его узнавать?» – удивился Марик. «Все знают, где герцоги-устийцы живут». «Ну и отлично. Тогда, не знающий мне, дорогу покажете». Констатировала я и собралась идти осваивать местный вариант утюга, а то находящиеся в столовой адепты начинали все более активно проявлять интерес к нашему столику, а скорее всего ко мне. и не удержалась от небольшого епотажа. Да-да, это именно то, что вы подумали. Во всеуслышание заявила я и, развернувшись, попыталась гордо удалиться, но незапланированно столкнулась нос к носу с безшумно подошедшим сзади мастером Кайденом. Он зло прищурился. И что же мы подумали? Что здесь такого не шьют? Быстренько сориентировалась по ситуации я и ретировалась из столовой. Ну вот что же мне на него так везёт. Дверь в дом Эльтара удалось открыть только с третьей попытки. Видимо, встреча с мастером Кайденом очень сильно выбила меня из колеи. Проверка резерва показала, что он полностью восстановился после утренних экспериментов по левитации, так что я вынула из специального углубления на местном утюге ученический кристалл и зарядила его прямо тут. Мне уже не требовались какие-то особые условия и поза для заливки кристаллов. Всё получалось очень естественно, и процесс мне чем-то даже нравился, несмотря на остающееся после него чувство голода. Я понимала, что практически сразу после еды ощущение это может быть вызвано только пустым резервом, поэтому, вставив наполненный энергией кристалл на место, пошла на веранду медитировать. Тратить время на полное восстановление не стало, и дождавшись, когда минут через 15 перестало хотеться есть, вернулась в дом. Прихватив с собой высохшее на солнышке бельё, утюк был несколько не привычной формы, но всё же представлял собой устройство с ручкой, а человек, как известно, приспосабливается к чему угодно. Так что ещё минут через 40 я стала счастливой обладательницей не только чистой, но ещё и выглаженной одежды, и как раз успела в неё переодеться, когда в дверь уверенно постучали. Я уже думала, что это пришёл последний из записанных архимагом мужчин, но ошиблась. За дверью были мои одногруппники. Причём Тарик с Мариком ещё и письма для Эльтара с почты забрали. Ты бы видела лицо господина Зиранда, как всегда эмоционально рассказывал Марик, пока мы неторопливо шли по городу в направлении дома герцогов Устийцев. Когда мы ему сказали, что письма архимагу отнесём, у него глаза стали большие-большие и -большие, круглые-круглые, прямо как золотые монеты. Я даже напугался, что ему плохо станет, подтвердил Тарик. Пришлось рассказать, что архимага сейчас нет дома, и вместо себя он тебя оставил, в том числе чтобы почту забирать. А вы Эльтара всё ещё боитесь? Не а, гордо заявил Марик. Я буду тренироваться и стану таким же сильным, как он. И вообще, он хороший, потому что на плете нас покатал. Догадалась я о причинах столь радикально перемены отношения к архимагу. Ну и это тоже. Смутился Марик и даже покраснел. Таль, ты шутишь? вскинулся Эрин. Нет. Ты только что сказала, что вас архимаг Алтар на какой-то плете катал, с недоверием ещё раз уточнил он. Не на какой-то, а на плети архимагов, гордо заявил довольный Марик. С ума сойти. Вот вам повезло, позавидовал Рейс, высказав общее мнение по данному поводу. Ага, радостно подтвердила я. Таль, а он не злой? С опаской, как будто архимаг мог подслушать и прямо сейчас проявить коварный характер, спросила Рамина: "Если не злить, то не злой. Он такой же человек, как мы или мастера в академии. У него тоже есть свои привычки, друзья и враги. Он также может грустить и радоваться, сердиться или помогать людям". Так за разговорами мы постепенно дошли до нужного дома, хотя просто домом такое назвать было затруднительно. Скорее, это был небольшой дворец с парком за высоким ажурным кованым забором. В заборе имелись ворота, а при них стояла охрана в виде двух подтянутых мужчин в форме и при оружии. Наша компания остановилась в нерешительности на противоположном конце небольшой площади, расположенной перед воротами. Теперь и я начинала понимать, почему ребята так впечатлились социальным статусом нашего одногруппника И как-то уверенность в успешности нашего похода за Енисаром у меня резко поубавилась. Зато в результате предыдущего разговора эта самая уверенность зашкаливала у Марика. Пошли, дёрнул он за руку брата и направился к воротам. Тарик неуверенно оглянулся назад, но всё же пошёл следом. Остальные, включая меня, подтянулись ближе к воротам, чтобы слышать, а не только видеть происходящее там. Здравствуйте. Мы к Енисару. Обратился Марик к охранникам. Те окинули его презрительным взглядом и ничего не ответили. Извините, можно его как-то сюда позвать? Мы с ним учимся и хотим пригласить погулять, попытался зайти с другой стороны Тарик. Пшли вон отсюда, шикнул на близнецов один из стражи ворот и демонстративно положил руку на эфес меча. Мальчишки втянули головы в плечи и попятились. Страх уличной детворы перед людьми в форме глубоко засел в их душах. Но тут уже разозлилась я. Я, отделившись от остальной группы, пошла им навстречу. Герцоги Устийцы, может и не в меру важные персоны в этом мире, вот только охрана на воротах это далеко не герцоги, и не им решать, с кем общаться я несара, а с кем нет. Добрый день, господа. Будьте добры, пригласить сюда юного герцога Енисара Устийца. Самым уверенным тоном, на который была способна, проговорила я, демонстративно поправив медальон Adepta по личному вопросу. И сложив руки на груди, приняла скучающий, ожидающий вид. Охранники также демонстративно меня проигнорировали. Выждав около минуты, я максимально достоверно попыталась скопировать манеру Архимага Элтара поднимать одну бровь и продолжила свой монолог. У вас какие-то трудности, если вам запрещено покидать пост? «Вызовите того, кто имеет право обратиться к юному герцогу». «А по шее!» – презрительно скривившись, процедил сквозь зубы все тот же охранник. Я покосилась на удачно лежащую неподалеку полуметровую, чуть изогнутую палку и демонстративно поманила ее пальцем, одновременно применив заклинание левитации. Палка послушно поплыла в нашу сторону. «Вам по одному разу или по несколько?» Зло спросила я, у повернувших головы в сторону моего орудия охранников, что здесь происходит. Раздался властный голос из-за ворот, и резко обернувшись к говорившему, палку я позорно уронила, но решила всё же до последнего сохранять хорошую мину при плохой игре. Охрана отказывается пригласить сюда юного герцога Енисара Устийца. Вы не могли бы помочь мне в данном вопросе? обратилась я к кряжестому и даже с виду очень сильному мужчине. на обнажённом торсе которого блестели капли пота, а в руке было что-то вроде меча, но закруглённое и скорее всего тренировочное. По какому вопросу вы хотите видеть юного герцога? отрывисто уточнил он, и я утвердилась в предположении, что это начальник местной охраны. По личному. Конкретнее. Я немного замялась, размышляя, как бы позакавыристе и выразиться вместо банального зовём гулять. Одногруппники из магической академии приглашают юного Герцага провести с ними несколько часов в городе, а также потренироваться в применении левитации. "Думаете, юному Герцугу больше нечем заняться?" ехидно вопросил мужчина. "Фу, устала я стучаться в твёрдые лбы аборигенов. Просто передайте ему, что если он хочет нас видеть, то мы, как и вчера, у многоструйного фонтана." Я уже успела развернуться, чтобы уйти от этого негостеприимного места, и сделала один шаг, когда сзади раздалось: "Подожди". И уже явно не мне. "Позовите Енисара". Развернулась и стала ждать результата. Скорее из парадных дверей дома появился Ян и быстро подойдя к моему собеседнику, не обратив никакого внимания на остальных присутствующих, спросил: "Вы звали меня, отец?" "Упс". Коротко и ёмко шёпотом прокомментировала ситуацию я, но единственными, кто обратил на это внимание, были покосившиеся на меня охранники. "Тебе знакома эта женщина?" строго спросил Герцек у Яна, кивнув в мою сторону. Тот перевёл на меня взгляд и совершенно не по-герцекски выпучив глаза, шёпотом спросил: "Ты что здесь делаешь?" Потом взял себя в руки, отвернулся и ответил на заданный вопрос. "Да, отец. Это Наталья, она учится со мной в одной группе. Ты выполнил все мои поручения? Да, отец, всё так же лаконично ответил юный Герцек, а сейчас Енисард действительно воспринимался именно так, а не как наш однокурсник. Он был не по-детски серьёзен и сдержан. Если хочешь, можешь идти в город с адептами, разрешил Герцек и стремительно ушёл куда-то внутрь парка, оставив в изумлении всех, включая охрану. Чего стоишь? Пошли. Наш его неспереживались все. Поторопила я Енисара, полуобернувшись и посмотрев на переминающихся посреди площади ребят. Мальчишка тут же выскользнул ко мне за ворота, а я не удержалась и показала охранникам язык. Судя по тому, как синхронно оба скривились, этот жест тут знали. Обалдевшего от такого Яна обнимали и хлопали по плечам, как будто не из дома погулять забрали, а как минимум из темницы вызволили. До полюбившегося нам фонтана добрались без приключений и снова устроили воздушный хоккей, как мы его сами назвали. На этот раз ворота выпало держать мне, а наши азартные крики привлекали болельщиков из гуляющих, которым я, как наименее вовлечённая в процесс игры, объясняла максимально упрощённые нами правила. Зрители, уловив суть происходящего на расчерченной земляной площадке, разделились на болеющих за разные команды. и активно подбадривали ребят. Закончился матч боевой ничьей и разочарованным вздохом болельщиков, поскольку в связи с пустыми резервами игроков продолжения понравившегося им развлечения в ближайшее время не предвидилось. Когда мы расселись отдыхать на бортике фонтана, Енисар решил выяснить, что происходило до его прихода, поскольку был крайне удивлён тем, что охрана нас не прогнала. Вы только не обижайтесь, отводя глаза, проговорил Ян. Просто у них распоряжение отца гнать всяких оборванцев. Я, конечно, вас не считаю оборванцами, но охрана, скорее всего, была другого мнения. Даже не представляю, как вы их заставили отца позвать». «Да мы его звать и не просили. Зачем он нам? Мы просили тебя позвать. А гнать велено в шею? А ты откуда знаешь?» «Мне охрана предложила по шее, а я их спросила, сколько раз их стукнуть. Радостно сообщила я юному герцогу». «И что, действительно стукнуло?» А окончательно обалдел мальчишка. Не а, пришёл твой отец, и я с перепугу палку уронила, рассмеялась я. Ну и здоровенный же он у тебя. Я вообще подумала, что это начальник охраны, а то бы, наверное, так смело не разговаривала. Ну и хорошо, что не знала. Ты ему явно понравилась, иначе бы он не велел меня позвать. В каком смысле понравилась? насторожилась я. Да откуда я знаю, меня ж там не было. Может, как держалась, а может, что говорила. «А может, то, что на него плюнуло?» – развеселилась я. «Ты в него плюнула?» – обалдел Ян, чуть не свалившись от неожиданности в фонтан. «Не в него, а на него. В смысле, сказала тьфу и собралась уходить. После этого он тебя и позвал». Остальные ребята слушали наш диалог чуть ли не с открытыми ртами. Видимо, им с площади было толком не слышно, о чем мы разговаривали у ворот. Я попрошу у отца разрешения дать вам проход через калитку для слуг, чтобы с охраной ругаться не приходилось. Только вы, если что, всей кучей не ходите, один кто-то», – решил Енисар. «Ой, Таль, там к калитке кто-то подходит». Я сорвалась с места раньше, чем разглядела, кто же именно подходит к калитке. Все-таки меня за домом присматривать оставили, а я с ребятней гулять ушла. Уже на бегу разглядела элегантно одетого высокого мужчину – Скорее всего, это и был третий из записанных архимагом посетителей. А я так надеялась, что он не придёт. Уж больно неприятно выглядело то, что мне велели ему передать. Может, и скандал устроить, а я ж не архимаг, мне ему противопоставить нечего. Подошла к мужчине, когда тот уже успел подёргать за верёвку звонка, и вежливо поздоровалась. Он мельком окинул меня взглядом и отвернулся к двери. Простите, но архимага Эльтара на данный момент нет дома. Пожалуйста, назовите цель своего визита. Снова попыталась я переключить его внимание с двери на себя. А ты кто такая? Посетитель соизволил повернуться ко мне с таким презрительным выражением на лице, будто я не говорила, а квакала. Помощница по особым поручениям, нагло заявила я, не соврав, но значительно приукрасив реальное положение дел. В таком случае ты должна быть в курсе, готов ли мой заказ. Моё имя Тайгар. Ваш заказ готов, но вы неверно указали тип разблокируемого амулета, и услуга стоит не 5 серебряных монет, как было оговорено первоначально, а 2 золотых, в соответствии со стандартным королевским прескурантом. Амулет разблокирован, но если вы не желаете уплачивать названную цену, то он останется у архимага и впоследствии будет передан в королевскую сокровищницу. Да как ты смеешь, дрянь! Мужчина был в ярости. Лицо его побледнело, зрачки расширились, крылья носа нервно трепетали. «Я договорился с Архимагом, и ты сейчас же отдашь мне амулет, а расплачусь я с ним, когда он вернется». «Простите, но господин Архимаг дал мне иные указания по данному поводу. Я постаралась сохранить вежливо отстраненный тон». «Да что он себе позволяет?» «Это произвол». «За такое нарушение договоренностей нужно, чтобы мне неустойку платили». Еще и ещё наверняка я не сделал ничего, вот и выкручивается теперь, продолжал бушевать посетитель. Он дома? Он точно дома. Тут мужчина начал колотить в дверь кулаком. Я даже растерялась от такого взрыва эмоций, но неожиданно меня выручил Енисар. Увидев, что у меня возникли затруднения, мальчишка подошёл к забору и теперь стоял, облокатившись на него. С абсолютно равнодушным и даже скучающим видом он нас проинформировал: Если вы считаете, что магическая услуга оказана некачественно или по цене не соответствующий приз куранту, то вам следует обратиться с жалобой к господину королевскому архимагу Лиссандру. Прием по данному вопросу ведется 3, 13 и 23 день каждого месяца. Будет проведено расследование, и если ваша жалоба окажется обоснованной, то маг будет наказан и обязан выполнить услугу по вашей договоренности бесплатно. Если же вы напрасно побеспокоите господина королевского архимага, то должны будете уплатить штраф в размере двух золотых. Сообщил янисар таким тоном, что даже те ни сомнения не возникло в том, что так оно и есть. Тайгар злосплюнул на землю и уже уходя проговорил: "Подавитесь вы этим амулетом". Мы ещё какое-то время постояли у дома и пошли обратно к фонтану. Ну ты и умный. Я бы даже если знала об этом законе, не сумела бы так сказать. Восхищалась я по дороге. И да, спасибо тебе. Мальчишка смутился. Мне, конечно, очень приятно, что ты так обо мне думаешь, но вообще-то я просто это только вчера с мастером проходил и сегодня утром повторял, потому что вечером по выученному отчитываться надо. Всё равно молодец. Знаешь, наверное, теперь даже интереснее заниматься будет. Я вчера и представить себе не мог, зачем мне может понадобиться знание о том, что делать, если кто-то не так намагичил, а сегодня пригодилось. Кстати, ты не против, если я мастеру этот случай расскажу? Он будет доволен. А почему я должна быть против? удивилась я. Ну, ты же взрослая, а получается, что больше тебя знаю. Тебе, наверное, не понравится, если я об этом расскажу. Мне пока ещё можно многого не знать, потому что я недавно призванная. Отмахнулась от него я. Но вообще было бы здорово, если бы ты и остальных научил в законах ориентироваться. Думаешь, они захотят? усомнился мальчишка. Я точно захочу, а у остальных сейчас спросим. За это время мы как раз добрались до остальных, но спросила я для начала о другом. А домашние задания все сделали? И получила в ответ два недоумённых кивка от Тарика и Рейса. Сёжившихся в ответ Марика и Эрина и очень расстроенную, опустившую глаза Рамину, Тарик возмущённо уставился на брата: "Ты же сказал мне, что всё выучил". Мальчишка сжался ещё больше, но ничего не ответил. "Марик, врать вообще нехорошо, а врать друзьям это просто отвратительно", пожурила его я. Он расстроенно шмыгнул носом и не глядя на нас пробурчал: "Да выучу я всё вечером, ну правда". «Мне тоже немного доучить осталось, я тоже выучу». Скинулся Эрин, а Рамина закрыла лицо руками и тихо заплакала. «Малышка, ты что?» Бросилась я к ней и, встав рядом на колени, обняла за плечи всхлипывающую девочку. Она обхватила меня руками за шею и расплакалась, уже не сдерживаясь. Пришлось пересесть на бортик фонтана, посадив ее к себе на колени и тихонько укачивать на руках, успокаивающей гладя по спине». Мальчишки стояли растерянные, не понимая, что происходит и чем тут можно помочь. «Ну же, что ты так расстроилась? Давай рассказывай, наверняка все не так страшно, и мы тебе поможем», уговаривала я Рамину в полголоса, нарочито растягивая слова в такт нашим покачиваниям. Она еще несколько раз всхлипнула и призналась. «Я не понимаю почти ничего, что написано в учебниках, просто заучиваю все наизусть». «Я от такого...» просто обалдело. Но ну, ничего себе у неё память. Я бы давно уже свихнулась, пытаясь столько зазубрить. А с законодательством мы, похоже, поторопились. Им бы основную программу освоить, дети всё-таки. Так, давай, переставай плакать, рано ещё расстраиваться. Сейчас попробуем вместе поучить, согласна? предложила я, продолжая держать девочку на руках. Она ещё раз шмыгнула, но уже не плакала. И утвердительно кивнула, после чего начала поудобнее устраиваться у меня на коленях, не собираясь оттуда слезать. Ну и ладно, она не тяжёлая. Эм, занялась я, пытаясь на ходу придумать, чем тут можно помочь. Давайте сейчас историю повторим. Один будет рассказывать, если он что-то забудет, другие потом дополнят. А когда кусочек полностью закончим, Рамина попробует нам рассказать, что поняла из рассказанного нами, только именно поняла. а не просто запомнила, хорошо?» Ребята согласно закивали, действительно радуясь тому, что хоть чем-то могут помочь нашей маленькой подружке. «Эрин, ты первую часть знаешь?» – уточнила я, решив начать с наших недоучек, чтобы у остальных была возможность дополнить, и, получив утвердительный кивок, распорядилась. «Тогда ты первый, а дальше посмотрим». Проходили мы сейчас антимагические погромы, происходившие спустя десятилетия после катастрофы, И рассказал Эрен вполне терпимо. Остальные дополнили несколько мелких подробностей. Ух ты, я, кажется, всё запомнил. Сам немало удивлённый данным фактам, поделился радостью Марик, в очередной раз вызвав у всех улыбки своей непосредственностью. Рамина, а ты как? Что-то тебе непонятно? поинтересовалась Яо, притихшей на моих коленях девочке. Таль, а зачем они магов убивали? тихонько спросила она. Вот как объяснить семилетнему ребёнку, что иногда отчаяние перерастает в злобу и выплёскивается на улицы городов страшными бунтами. Я посмотрела на остальных ребят и увидела вопросительные взгляды, направленные на меня. Похоже, даже я несар не понимал толком сути происходившего в те времена, да и рано им такое понимать. Но вот представь, что рядом с вашим домом живёт алхимик. Однажды у него что-то сильно взорвалось, и у вас полдома сломалось. А вы его захотите побить? Мальчишки нестройно загомонели, что они его за такое не просто побьют, а вообще того. Рамина тоже согласно кивнула, но всё-таки уточнила. Но маги ведь им дома не ломали. Нет. Но тем, кто переселялся на этот континент, было обещано, что они смогут общаться со своими родственниками, оставшимися на старом континенте, что здесь у них будет много привилегий. пониженные налоги, бесплатное лечение, хорошая магическая защита поселений. А получилось, что после катастрофы они оказались отрезаны от старого континента. К тому же, поскольку магов в эту волну пришло относительно мало, и по большей части это были неопытные выпускники, тоже надеявшиеся более успешно и легко устроиться в жизни, они не справлялись с защитой населения и обеспечением его необходимыми артефактами и амулетами. Большая часть опытных магов пыталась восстановить связь со старым континентом, не отвлекаясь на текущие нужды людей. Именно из-за этого случился прорыв нечисти, который мы проходили на позапрошлом уроке. Тогда погибло несколько сотен человек. Хотя именно маги остановили ворвавшихся в город тварей, и многие из них заплатили за это своими жизнями, люди запомнили магов лишь как виновников прорыва. Я перевела дыхание. Ребята слушали, как завороженная, а Рамина снова спросила. «Но ведь маги тоже погибли, зачем же?» Она не договорила, уткнувшись мне в плечо. «Я, конечно, понимала, что пример не совсем удачен, но другой придумать не получалось. Если взрывом не только у вас часть дома снесло, но и у алхимика тоже, вы его жалеть будете?» «Сам виноват», – буркнул Эрин. Остальные согласно промолчали. «Таль», – неожиданно подал голос Енисар. А почему тогда написано, что маги-медики почти не пострадали? Вот они вопросы задают. Представь, что у этого алхимика была жена, медик. Она, конечно, не мешала ему опыты ставить, и вроде как тоже получается отчасти виновата. Но год назад или месяц, или много лет назад она спасла жизнь твоему больному брату или отцу, или маме. У тебя на неё рука поднимется ударить? Все отрицательно замотали головами, и повисло тяжёлое молчание. Слишком страшным был этот эпизод в местной истории. Почти всех магов, живших в то время, избили. Некоторых забили насмерть, дома разграбили и сожгли. Янизар вдруг к чему-то прислушался и вскочил на ноги. Дворцовый колокол звонит. 10 часов уже. Мне бежать надо, а то на вечернее занятие опоздаю. Ужин. Тут же отреагировали на названное время близнецы. Мне тоже пора, а то родители ругать будут, поднялся Эрин. И как-то ужин в настоящем, своей актуальностью вытеснил из юных умов беды, случившиеся в прошлом. Все засобирались, Енисар и Эрин распрощались с остальными до завтра и бегом отправились по домам. Оставшаяся компания тоже решила пробежаться для разминки, так что к середине ужина мы уже были в столовой и привычно уселись за один стол. Рами, а пошли после ужина к нам, предложил Тарик. Марику всё равно историю надо доучивать, вместе не так скучно будет, и я вам помогу, если что. Девочка согласно закивала, а я благодарно улыбнулась мальчишке, поскольку сама остаться с ними учить всё-таки не рискнула бы, мало ли кто придёт в моё отсутствие. После ужина, помахав ребятам на прощание рукой и пожелав всем хорошо выспаться перед новой учебной декадой, неторопливо пошла в дом Архимага. Я шагала, уже ставшей знакомой дорогой, и разглядывала людей, спешащих по своим делам или неспешно прогуливающихся по вечерним улицам. Вокруг были невысокие одноэтажные или двухэтажные дома на широких в отличие от характерных для средневековья моего мира улицах. Брусчатка под ногами, укатанная колёсами и утрамбованная земля в проулках. Я шла по чужому городу, в чужом мире, в котором прожила меньше месяца, и не чувствовала себя здесь чужой. Этот мир принял меня, и я стала его частью. У меня были здесь друзья, и было дело, которому я готова отдать всю себя. У меня уже была хоть и простенькая, но работа, и был архимакал Тар, которого боялся весь город, но не боялся мальчишка Марик, увидевший часть души этого сильного человека. И если бы сейчас нашёлся тот, кто предложил бы мне вернуться в мой мир, я бежала бы от него без оглядки, потому что тут была моя жизнь. то для чего я была рождена можно сказать много слов описывая мои чувства а можно всего одну фразу которая вместит в себя всё я была счастлива